Глава пятьдесят шестая. Самоокупающееся. колесо. Когда Лайонел Бойт Джонсон и капрал Эрл Маккейб были выброшены голышом на берег Сан-Лоренцо, читал я, их встретили люди, которым жилось куда хуже, чем им. У населения Сан-Лоренса не было ничего, кроме болезней, которые они ни лечить, ни развать не умели. Напротив, Джонсон и МакКейп владели бесценными сокровищами, грамотностью, целеустремленностью, любознательностью, наглостью, безверием, здоровьем, юмором и обширными знаниями о внешнем мире. Как говорится в одном из калипсов. Ох, какой несчастный тут живет народ. Пиво он не знает, песен не поет. И куда ни сунься, и куда ни кинь. Вы принадлежите католической церкви или компании «Касл» и «Сын». По словам Филиппа Касла, эта оценка имущественного положения Сан-Лоренцо в 1922 году совершенно справедлива. Сахарная компания Касла действительно была основана прадедом Филиппа Касла. К 1922 году компания владела каждым клочком плодородной земли на этом острове. Сахарная компания Касла на сан лоренсе никогда не получала ни гроша прибыли, пишет молодой Касл, но, не платя ничего рабочим за их работу, компания из года в год сводила концы с концами, зарабатывая достаточно, чтобы расплатиться с мучителями и угнетателями рабочих. На острове царила анархия, кроме тех редких случаев, когда сахарная компания Касла решала что-нибудь присвоить или что-нибудь предпринять. В таких случаях устанавливался феодализм. Феодалами были надсмотрщики плантации сахарной компании и Касла, белые, хорошо вооруженные мужчины из других частей света. Вассалов набирали из знатных туземцев, которые были готовы за мелкие подачки и пустяковые привилегии убивать, калечить или пытать своих сородичей по первому приказу. Духовную жажду туземцев, пойманных в это дьявольское беличье колесо, Утоляла кучка сладкоречивых попов. «Кафедральный собор Сан-Лоренцо, взорванный в 1923 году, когда-то считался в западном полушарии одним из чудес света, созданных руками человека», — писал Касл.